Глава двенадцатая. Гадкие мухи. — Что? — не поняла лучшая портниха. — Какое ухо? — Иголку когда-нибудь видела? — осведомился енот. Несмотря на тяжесть обстановки, все, кроме Нинон, рассмеялись. — Ты же из прекрасной долины! — задала свой вопрос Куки. — Когда-то жил в деревне у Синей горы, — объяснил Рауль. — Почему ты спрашиваешь? — Погодите, погодите, — затараторила мафия. — Енотиха Оля, у нее пропал муж. Никто не знает, куда подевался лучший садовник. — Он перед вами, — очень тихо объяснил Рауль. — Мухи меня унесли. — Ох... Сразу и не объяснить. «Мухи?» — подпрыгнула Мафи. «Они почему-то появились в доме кошки Кати, когда Нино начала хвастаться богатством родителей». «Хвастаться — это врать, что у тебя, нищеты убогой, есть один золотой», — возмутилась Лабрадориха. «А я сообщила правду». Мой отец богаче всех. И в доме у кошки Кати Нинон также говорила, пробормотала мафи. Долго перечисляла, сколько у ее отца денег. Сначала стояла тишина, потом прилетела одна здоровенная муха, вторая. Странно, очень. Окна были закрыты, дверь тоже. «Откуда эти насекомые появились? В комнате возникла целая свара!» «Родились от слов Ненон», — объяснил енот. «И это не настоящие мухи, просто очень на них похоже. Если кто-то отчаянно хвастается, то его слова повисают в воздухе и рождаются помощники завижадов». Мухи хватают такого жителя и притаскивают в лес, где живёт потомство зависти и жадности. Их оказалось так много, поёжилась Жози. Да, они охотятся гурьбой, согласился Рауль. Мухи вцепились в Нинон, дополнила Мафи. И тут тихий внутренний голос, как завопит в мои ухи. Лабрадориха противная, но она попала в беду. Скорей, вручай ее. Смотрю, Жози схватила Нинон за задние лапы. А я вцепилась в хвост младшей сестры. Зефирушка и Куки повисли на мне, Соня за них схватилась. А теперь мы все здесь. По какой причине Нинон сюда попала, я поняла. Но зефирка, она всем, у кого денег нет, бесплатно обновку сошьет. Куки учит, как овощи правильно сажать, и об оплате не думает. Соня вообще самая добрая. Любому на помощь придет, никогда не жадничает. У Жози раскрутился хвост. На секунду ей стало стыдно. Потом пришла радость. Хорошо, что никто не знает, какие мысли кипели в ее голове, когда Нинон самозабвенно хвасталась. — Дорогая Мафи, ты славная собака! — улыбнулся енот. — Но разреши подсказать тебе. Вместо «ухи» лучше произнести «уши». И не бывает свары насекомых. Вероятно, Пагли оговорилась, имела в виду свору. Свара — это скандал, громкий, злой разговор, грубый спор. А свора — большое количество собак, чаще всего охотничьих, но можно и о мухах так выразиться. — Спасибо, Рауль, — поблагодарила мафия. Опять я слова перепутала. И есть у меня ответ, почему сейчас здесь не только завижадные, но и щедрые, добрые жители прекрасной долины, продолжил свою речь енот. Мухи боятся потерять добычу, поэтому у них при себе всегда бутылочки с липкой, дурманной смолой. Схватив жертву, Мухи ее мгновенно обмазывают. Жози прилипла к ненон. Мафи вцепилась в маленькую мопсиху и тоже приклеилась. А к ней, в свою очередь, зефирка, куки и соня. Дурман от смолы усыпил всех. Но он работает короткое время, поэтому насекомые очень торопятся. Добычу они бросили в сено, где вы... И очнулись. «С этим разобрались», — кивнула Мафи. «А иголка-то при чем? Почему ты про нее спросил?»